Глава 8. Путешествие начинается с решения. На следующее утро в школе мы и говорили только о сокровищах затерянного города и о планах поездки в Грецию на осенних каникулах. Я уже побеседовала с родителями, и они согласились отдохнуть в Греции. Радостно лаяла Мэри. Мама сказала, что ездила туда в молодости, и ей очень понравилось. В Греции осенью ещё тепло и можно купаться. Ух ты, везёт тебе. Надеюсь, ты не открыла им тайну о сокровище Волков. Это должно быть нашим секретом, строго спросил я. Конечно, нет. Даже если бы я им рассказала, они бы решили, что я всё придумала. Родители не верят в древние легенды и в карты, нарисованные кровью, мы рыхихикнула. Мы тоже поговорили с мамой и папой, сказал Боб. Они сказали, что поездка в Грецию отличная идея. «Но они пока не уверены, что смогут. Говорят, много работы». «А давайте мы возьмем вас с собой», — предложила Мэри. «Уверена, что мои родители согласятся. Мы же давно дружим. Вот было бы здорово». Мэри похлопала лапками. «Класс! Думаю, нас отпустят!» — обрадовались Билл с Бобом. «Ты это отлично придумала, Мэри!» «Эх, не знаю, получится ли у нас уговорить Маринку». Она за нас в ответе и вряд ли захочет так далеко уезжать из дома. Вздохнул я. Учитель зашел в класс, и нам пришлось прервать беседу. У нас снова был урок истории. Когда он закончился, вся наша компания обступила мистера Ноуитола с загадочными улыбками на мордочках. Нам нельзя было рассказывать о наших вчерашних открытиях, но так хотелось больше узнать о городе волков. Я заложил передние лапы за спину и поводил задней лапой по полу. Как бы мне так спросить, чтобы не выдать тайну? Мистер Нулоитол. А вы знаете, в каких именно горах, согласно легенде, находился Танликон? Учительо задачи на посмотрел на меня. Находился что? Прости, Рекс, я не понял. Какой такой Танликон? Я, осознав, что допустил грубейшую ошибку, ведь это название мы узнали из дневника бабушки Кларисы, а не на уроке истории. Я имею в виду город и мигали поле тонликон. Мистер Ноуито улыбнулся. Ага, теперь понимают. Доподлинно, конечно, неизвестно, но в легенде сказано так: великий город зверей смелых лежит на месте ока волчицы. Вот и всё, что я знаю, щенятки. Глаза мыри просияли, она явно до чего-то додумалась. Я видел, как она еле сдерживается, чтобы не сказать. Надо отдать ей должное, она всё-таки промолчала. "Почему ты так улыбаешься, Мэри?" спросил мистер Науитол. Мэри сразу посерьёзнела. "Да я просто вспомнила кое-что, ничего важного. А вы не знаете, мистер Науитол, почему город Волков был разрушен?" "Вот об этом нигде, к сожалению, не написано." Не могу сказать. Вообще, я думаю, что это просто красивая легенда. Учитель попрощался, а вышел из класса. Все щенки ушли на большую перемену. В классе осталась только наша компания. Билл подбежал к двери и плотно закрыл ее. «Мэри, выкладывай до да чего ты догадалась!» «Я знаю, в каких горах находится Тонликон!» «Говори скорее!» «Это элементарно!» — воскликнула Мэри. Карта Греции напоминает волчью голову, правильно? А в легенде сказано, что город расположен на месте лука волчицы. Значит, примерно здесь. Мэри показала на горы, изображённые на карте. Подруга подошла ближе к карте и пригляделась. Гора Парнас. Точно, ведь это горный город. Всё сходится. Я улыбнулся, потом нахмурился и стал усели надумать. Так, Теперь, когда мы знаем примерное расположение города, мы просто не можем отступить. Мы обязаны туда поехать на осенних каникулах. Наша задача во что бы то ни стало уговорить родителей. Мэри уже и так едет. Подруга довольно улыбнулась. Мэри, пожалуйста, попроси маму и папу, чтобы они договорились с родителями Боба и Била взять близнецов с собой. А я уговорю Малинку. Мы пожали лапы и разошлись выполнять задание. Когда мы пришли домой, то застали Маринку сидящей на полу. Тётя разглядывала карту. Река слишком большая. Вот бы знать поточнее, где находится город Волков. Я рассказал тёте о догадках мэри, и она просияла. Ты знаешь, Рекс, сегодня мне позвонил мой приятель, который работает в той же вертолётной компании, что и я, только в Греции. Ты представляешь? Он пригласил меня погостить в Афины. Я объяснила, что сейчас присматриваю за племянниками. И могу прилететь только с щенками. Он сказал, что любит детей. Я уже поговорила с матей и вашим папой. Они отпускают. Мы скоро полетим в Грецию.